Глава 15. Не ждали. Фанчик подался вперед. Видимо, что-то спросить. Но тут Лука быстро отключил звук. А потом и камеру. Они вели прием и могли видеть, что происходит на корабле, но участниками беседы больше не были. «Ты Роман Зубцов?» Фамилькин подошел к экрану. «Да, это я. А ты кто такой?» Судя по лицу, саблезуб находился далеко не в заточении. Он был ухожен, коротко и аккуратно подстрижен, в белоснежной рубашке с расстегнутым воротом и закатанными рукавами. Полностью спокоен, на лице не тени страха или любых иных тревог и забот. Сидел в каком-то странном кресле, совершенно белом, с высоченной спинкой, которая была куда выше, чем изображение на экране. «Меня прислал твой отец, он ищет тебя, Роман». «Мне не нужен, отец!» Саблезуб ткнул пальцем куда-то в бок. Послышался нарастающий писк. «Я сам себе хозяин!» «Так куда вы собрались? Я еще не наигрался!» «Постой! Давай поговорим! Мы должны знать, что с тобой произошло!» «Со мной все прекрасно! Но куда же вы разворачиваетесь?» «Стоять!» я сказал! Вместе с его криком раздались новые выстрелы. «Готовность 10 секунд!» Отдал приказ капитан. Ксения видела, что корабль улетает в противоположную от них сторону, к точке прыжка, а за ним летят энергетические шары, которые в этот раз стали гораздо быстрее. «Нет, вы так быстро не уйдете!» Саблезуб суетливо защелкал чем-то на своем пульте управления. Выглядело так, будто что-то пошло не по его плану. «Роман, давай успокоимся. Остановимся и поговорим!» Пытался что-то втереть ему Фамилькин. «Я сказал, не смейте сваливать! Вы же спрашивали о правилах!» «Что? Правила такие. Вернее, правила всего одно. Я делаю все, что хочу!» – завопил он. «А вы бегаете!» Пушки корабля бы дали единый залп, огромный и яркий. Ксения от неожиданности даже прикрыла глаза. Но цели залп не достиг. Корабль уже прыгнул. Связь оборвалась. Последнее, что они услышали, это как Саблезуб истошно ругается, брыжа слюной. «Выключить все двигатели!» Тут же приказал Лука катеру. «Все системы, кроме поддержки жизнедеятельности!» Катер послушался. Стало тихо, свет померк. Шло время, и ничего не происходило. Лука подождал немного и сказал. «Похоже, он не знает, что мы тут болтаемся в катере. Надеюсь на это». «Возможно, он нас не заметит». Все сидели тихо, будто иначе саблезуб мог их услышать. «Лука!» — наконец сказала Ксения. «Ты ты его видел? Это действительно саблезуб?» «Да, живой и невредимый. Фамилькин летал не зря. Но он же на свободе. Это я тоже заметил». «Но почему?» «Я очень хотел бы знать ответ на этот вопрос». «Но я его не знаю». После этого в катере недолго царило молчание. «Так что?» — Фанчик вдруг громко и сипло вздохнул. «Что? Мы остались тут одни? Нас тут бросили? Так?» «Неужели ты думаешь, что сейчас нам нужны твои истерики?» — спросил Лука. «Это вы! Вы во всем виноваты! Вы этого парня оставили!» — обвинил его Фанчик. «Да, я. Это я его оставил». «И теперь он...» — Фанчик неопределенно взмахнул рукой. «Этот безумный садист с неограниченными возможностями. Теперь он будет играть с нами? Корабля-то нет!» «Я думаю, он нас не засек и не знает, что мы здесь. Похоже, Саблезуб думает, что мы успели улететь на корабле». «И что?» — не унимался Фанчик. «Что нам это дает?» Но пусть он не сразу узнает, но нам придется сесть на чернышку, и он рано или поздно нас найдет, больной ублюдок. Повторяю, отставить истерику. «Да, а что тогда делать?» – взвился Фанчик. «Сесть и подумать над разными вариантами дальнейших действий. Все это произошло только что, прямо у нас на глазах. Никто не знает, что делать. Придумай вариант, предложи что-нибудь». Фанчик промолчал как и все остальные. Алина выпрямилась в кресле, закрыла глаза и задумалась. Ксения тоже попыталась, но она пока не пришла в себя. Соблезуб! Это был саблезуб. Все эти игрушки вокруг катера на поверхности и тут наверху. Это его выходки. Да, все совпадает. Никто другой не придумал бы такой дурости. А соблезуб очень даже мог. Но как? Как он этим всем управляет? Только если местные ему позволили. Или он сам захватил власть? Нет, в последнее не верилось. Ксения больше бы поверила в то, что местные ему позволили делать что угодно. Ведь это ребенок. Дети должны играть, так? «Лука!» — еле выговорила Ксения, слегка прибитая осенившей ее догадкой. «А что? Дети должны играть, так?» Алина с Фанчиком переглянулись. Они не понимали, что эта фраза значит. А Лука понял. Его глаза расширились. «Дети должны играть», — повторил. «Вернее, они могут. То есть у них должна быть возможность играть». «Да». И снова все замолчали. «Ладно, потом». Лука вернулся к пульту и продолжил что-то делать. Его руки так и порхали, откидывая вкладки одну за другой. «А что ты делаешь?» – робко спросила Алина. «Уже ничего». Он одним раздраженным жестом закрыл все вкладки. «Мы не сможем прыгнуть за кораблем». «В смысле за кораблем?» «За ним следом. Некоторое время после прыжка большого корабля можно улететь за ним. Втянет по инерции. Но не в этот раз. Нам не хватит запасов, чтобы долететь до точки выхода». «Ничего», – неожиданно твердо сказала Ксения. «Ничего страшного! Мы найдем выход!» Фанчик и Алина уставились на нее так, будто пустое место заговорило, а Лука улыбнулся. Ну и они принялись думать и искать выход из создавшегося положения. Минут через пятнадцать Алина слезла с кресла и улеглась на пол. Сказала ей, так лучше думается. Фанчик продолжал сидеть на боковом кресле и следить за Ксенией и Лукой. А они сидели рядом и смотрели в иллюминатор. Ту стройку, которую затеял и бросил Саблезуб, отсюда видно не было. А вот его громоздкий корабль пока никуда не делся. Поэтому Лука не рисковал включать какие-либо системы. Они просто дрейфовали на орбите. Правда, такими темпами через пару часов они оказались бы вплотную к кораблю игрушки Саблезуба. А это никому не нравилось. Но пока время было. Надеюсь, он сейчас попсихует и уберется обратно на чернышку», — сказал Лука. «Какой смысл ему тут болтаться?» Почти так и случилось. Но вначале соблизу подлетел к своей стройке и разнес ее к чертовой матери. Стрелял и энергетическими сгустками, и какими-то алыми розчерками, как сказал Лука, боевым оружием. И чем-то невидимым, что отталкивало обломки прочь как сказал опять же Лука, скорее всего, звуковыми волнами. От каждой такой демонстрации все больше становилось не по себе. Легко было представить на месте стройки их легкий катерок и то, что с ним в случае чего произойдет. К счастью, наигравшись, Саблезуб развернулся и сел на планету. Дыра в облаках быстро стянулась, и вскоре не осталось ни единого следа того, что с поверхности взлетал огромный корабль. Лишь в этот момент Ксения почувствовала облегчение. По крайней мере, этот придурок не разнесет их пушками в открытом космосе, где они как на ладони. Лука включил все системы катера и проверил окрестности. Ни следа чужих кораблей, ничего живого. Только мусор парит вокруг, как клочья грязного снега. Ксения следила за ними, как они летают, и представляла, что она рыба в океане. «Может, плыть куда угодно, и везде будет хорошо!» Лука сидел рядом с такой же умиротворенной улыбкой на лице, будто им обоим было некуда спешить. Тем временем на месте завозился Фанчик. Долго недовольно пыхтел, но в конце концов выдал. «Что-то ты больно спокоен!» Лука очнулся. «Что?» «А ничего!» Тут же взвился Фанчик. «Дальше что?» «Что делать? Ты собираешься нас спасать?» «Пока мы останемся здесь, на орбите. А дальше?» «Пока ждем здесь». «Чего?» — Лука пожал плечами. «Я все сказал». «Да кто ты такой, чтобы за всех говорить?» Лука молча обернулся и уставился на него. И Ксения так сделала. Они смотрели на Фанчика, и тот еще больше нервничал и дергался». «А я тоже хочу знать, что мы будем делать дальше». «Можно?» – тихо спросила Алина. Обстановка тем самым разрядилась. «Доверьтесь мне», – ответил Лука. «Пока мы останемся здесь. А если вам нечем занять голову, можете пока выбрать место, куда нам садиться». «Но как мы выберем место?» «Я расскажу, какие есть варианты», – оживилась Ксения. И они стали слушать перечень мест и обсуждать их. Выводы были неутешительными. Затопленная база вряд ли подходила для проживания. Ее бросили в нерабочем состоянии, и восстановить хотя бы элементарные функции будет крайне сложно, а может и вовсе невозможно. Да и чище она с последнего раза не стала. И морозы могут наступить. В общем, вариант не очень. Катер, на котором когда-то студенты и курсанты потерпели кораблекрушение, сейчас неизвестно в каком состоянии. «И даже если он цел, жить там нельзя. Трансицепы закопаны». «Как закопаны?» – удивился в этом месте Лука. Он слушал рассказ Ксении и молчал. Однако новость про трансицепы явно была для него неожиданной. «Да, представляешь?» Ксения и Алина рассказали о трансицепах, как их нашли в земле, а потом заодно по второму кругу описали свои остальные приключения». На рассказе, как они отвлекали дрон стрекозой, Лука повторно похвалил Алину за сообразительность. «После такого тебя взяла бы к себе любая команда военных», — сказал он. Алина от этого комплимента стала красной, как рак. «Да, она молодец», — понуро улыбнулась Ксения. «Стало грустно. Она-то ничем не отличилась, ничего не придумала, ничего важного не сделала» просто шла в довесок к более решительной и находчивой Алине. В общем, к трансицепам возвращаться не было смысла. Может, они и смогли бы откопать один, но неизвестно в каком тот состоянии. Да и возвращаться к пелене было бы крайне глупо. Как и к катеру, на котором прилетели девчонки. «Но может, если он решил, что мы улетели, то оставил катер в покое?» – спросила Алина. «Или скорее уничтожил катер, как все, что его бесит, как трансицепы и свою стройку», — ответил Лука. «Может, проверим? Нам бы хотя бы вещи забрать», — вздохнула Ксения. «У нас же ничего нет, а там такие запасы, даже дроны есть». «Посмотрим», — уклончиво ответил Лука, «ближе к посадке». «Так куда же мы полетим?» «Я все скажу, когда придет время». Все замолчали. А Лука просто отвел глаза и стал рассматривать что-то по ту сторону иллюминатора. «Лука!» – нахмурилась Ксения. «Что происходит?» «В смысле?» «Ничего?» «Что значит, когда придет время?» «А когда оно придет?» «Так, ладно, давайте сделаем так. Вначале дождемся ночи. На всякий случай. Вдруг Соблизуб еще не угомонился и будет болтаться там возле катера». «А к ночи ему точно станет лень без дела носиться по джунглям, Но к катеру мы должны попытаться вернуться, это точно. Этот пункт без вариантов». «И тут», — Алина повела рукой, «и тут надо посмотреть, что нам пригодится». «Но не прямо сейчас», — торопливо сказал Лука. «Перед посадкой, а то еще оторвете что-нибудь нужное». «Ладно, тогда ждем». Ну, они принялись ждать. Ждать было скучно и нудно». Ночь наступила через пять часов. К тому времени Ксения уже устала и сидеть, и стоять, и лежать на полу. Алина и Фанчик тоже мучились, и только Лука удобно устроился в кресле, смотрел на экран и, кажется, ничуть не тяготился невозможностью свободно передвигаться. Похоже, он думал о чем-то своем, и Ксения старалась не мешать. Они с Алиной еще много раз возвращались к вопросу, куда идти, и каждый раз убеждались, что кроме катера вариантов нет. Когда на планете началась ночь, они снова сгрудились у иллюминатора. Ночь пришла очень красиво. Все три Солнца оказались по обратную сторону, и чернышка погрузилась в темень. Облака были как черные кляксы, а света на поверхности планеты не было вообще ни единого пятнышка. Теперь-то мы летим вниз? прервал восхищенное молчание Фанчик. Нет. Опять нет. Почему нет? Надо еще подождать. Лука невозмутимо продолжал смотреть в иллюминатор. Алина с тревогой покосилась на Ксению. Та и сама не понимала. Они ждали ночи, ночь наступила. Они сидели тут в катере, но рано или поздно им все равно придется спуститься. Может, он не хочет этого признавать? Лука! «Что происходит?» – спросила Ксения. «В смысле что? Почему? Почему мы тут висим?» «Потому что я так сказал». Ксения смотрела на него в немом изумлении. «Ты что, не понимаешь, что висеть тут самое тупое, что можно сделать?» – закричал Фанчик. «Подожди», – одернула его Ксения. «Лука, мы... Я доверяю тебе». «Но ты можешь сказать правду. Мы ведь все равно рано или поздно узнаем». Лука колебался. По лицу было видно. «Скажи нам правду!» Решительно поддержала Алина. «Чего мы ждем? Пожалуйста!» Лука вздохнул, перевел взгляд на иллюминатор, от которого не отлипал все это время. И вдруг улыбнулся. «Вот чего! Вот чего мы ждали!» Ксения развернулась. «Что там еще?» Вдали, в точке прыжка, окутанный мелкими голубыми волнами энергии, показался новый корабль. Серебристый, с острым носом, очень красивый, но совершенно незнакомый. Корабль, похоже, только прыгнул и теперь висел, пытаясь сориентироваться в пространстве. «Валенсия!» Лука потянулся к пульту управления. Раньше, чем он притронулся к экрану, мигнул входящий вызов, и открылось окно связи. Ксения моргнула и увидела Димитра и Митяя. Чуть в стороне стоял Генри, а рядом с ним Кира. Киру она даже не сразу узнала. Раньше та была брюнеткой, а теперь стала платиновой блондинкой. Ей шло. Они все тоже увидели, и Луку, и Ксению. «Да!» — Генри радостно затряс кулаком. «В точку! Они тут!» «Димитр? Кира?» Ксения подалась вперед. «Что вы тут делаете?» «Ксешка!» — к экрану подбежала Зои, А потом еще парень из команды Луки Суслик. «Обалдеть!» — прошептала Ксения и, конечно, не удивилась, увидев после этого еще и Никиту. «Забирайте нас срочно, надо отсюда валить!» Чуть ли не скороговоркой заговорил Лука. «Потом все расскажу». «Иди навстречу!» — приказал Димитр. И все отодвинулись от экрана. «Вы целы?» Да. «Сколько вас?» «Я, Ксения и еще двое». «Кто?» «Неважно». Димитр передал координаты точки, в которой будет стыковка, и Лука выставил их катеру. Тот сразу же мягко качнулся и развернулся в нужном направлении. «Коротко, что случилось?» — продолжал спрашивать Димитр, когда основное дело было сделано. Соблизуб теперь имеет доступ ко всем технологиям инопланетян и играет ими в свое удовольствие. Он построил боевой корабль и хотел нас сбить». Димитр на секунду поднял ошалевшие глаза и снова сосредоточился на экранах. Соблизуб? переспросила Зоя. «Ксения на ее месте тоже переспросила бы». «Да», – сказала она, – Он охотился на нас, приволок дроном домик фей, а потом личинку. Он стрелял в нас из дрона. И снова все тяжело молчали, переваривая информацию. «Мы видели его на экране», — сказал Лука. «Сейчас запущу запись». Ого, Лука успел записать этот разговор? Надо же! Ксения в таком шоке была, что ни о чем думать не могла, а Лука даже успел записать. Он отправил запись Димитру. Тот ее сразу же включил, и вся тамошняя команда стала пристально следить за саблезубом на экране. «Нет слов», – коротко прокомментировал Димитр, косо взглянув на Зои. «А у меня есть», – сказала та. «Быстро берем их на борт и сматываемся». Вперед вылез Никита. Он выглядел очень взволнованным. «Да!» – подхватил Генри. «Шевелитесь! Давайте полную скорость! Наверняка он отслеживает ближайшее пространство!» «Кто? Саблезуб?» – спросил Димитр. «Да!» «Зачем?» – озадачился Лука. «Мы думаем, он решил, что все улетели!» «Поверь мне, Саблезуб не уходит, когда проигрывает! Он еще долго бродит вокруг, переживая проигрыш!» Никита чуть не прижался лицом к экрану. Его глаза были почти безумными – «Нам надо валить!» «Давай, Лука, добавь жару!» – приказал Димитр. «Не будем рисковать! Всю энергию на ускорение! Давай!» Связь пришлось вырубить. Лука послушался Димитра, они сели и пристегнулись. Ксения рядом с Лукой, Алина и Фанчик по разные стороны от них. Теперь катер выжимал максимально возможную скорость. Лететь на такой было неприятно. Зубы противно ныли, кресло тряслись, но никто не стал жаловаться. «Чего нам бояться?» – задумчиво сказал Лука. «Саблезуб, даже если и следит, будет долго поднимать свой корабль. Стройку он разломал. В общем, стрелять ему нечем. Находиться в форме радужного человека – по крайней мере здесь, в безвоздушном пространстве, он не может. Да и вообще, кажется, радужным человеком он стать не может. Так ведь? «Что-то мне не хочется выяснять, что еще он может», – вздохнула Ксения. Алина после этих слов показала большой палец. «Лука!» – Ксения посмотрела на него оценивающе. «А откуда здесь корабль с твоей командой и нашими ребятами? Ты ведь знал, что они прилетят. Ты ведь их ждал?» «Да, я их ждал» но не был уверен, что прилетят, поэтому не стал говорить. Вы ведь уже морально подготовились к высадке, и, возможно, нам пришлось бы высаживаться на поверхность. Если бы я сказал, а корабль не прилетел, потом собирал бы вас по кускам. Тут не все такие слабые, как ты думаешь», заявил Фанчик, задрав подбородок. Лука улыбнулся Ксении. «Я знаю». «Так что здесь делают твои знакомые?» Фанчика-беднягу всего наизнанку выворачивала, когда он видел, как Ксения смотрит на Луку. Значит, дело было так. Как только мы услышали об этой экспедиции, сразу поняли – пахнет плохо. Конечно, надеялись, что ошибаемся, но допускали, что случится что-нибудь такое вот, что кто-нибудь пострадает. Кто вы? Я, моя команда, Димитр. «Ладно, но откуда у вас корабль? Это же не просто катер. Это огромный корабль!» – изумилась Ксения. «Даже она, даже она не представляла, во сколько бы такое обошелся!» «Ну?» – уклончиво продолжил Лука. Отвечать ему не очень хотелось, но он все же сказал. «Мы с самого начала держались вместе. Дело в том, что как только мы вернулись, уже знали...» «Рано или поздно на чернышку снова полетят. Просто мы надеялись, что они полетят. Честно, что ли? Что даже если будет спасательная экспедиция за соблезубом, то все будет прозрачно. Но как только стало известно об этой, она очень мутная». «Так откуда у вас корабль?» Снова спросила Ксения. «Мы начали собирать его после возвращения. На самом деле он не такой дорогой, как кажется» а нам платили гораздо больше, чем можно представить. Через полгода после возвращения мы купили списанный корпус экспериментального корабля. Потом понемногу стали наполнять его начинкой. Если делать все самим, а среди вас достаточно специалистов, корабль выйдет гораздо дешевле рыночной цены. В корабле ведь вообще самое дорогое, как вы знаете. Двигатель. Прыжковый двигатель. Алина трясла рукой, будто вызывалась отвечать на вопрос – «Да!» – кивнул Лука. «Так вот, корабль, наверное, каждый второй смог бы построить. Но вот двигатель!» «Но мы его достали!» «Никита достал!» «Отец Саблезуба!» – прошептала Ксения. «Да!» – Лука снова кивнул. «Он отдал нам двигатель!» «Вернее, не нам, а Никите!» «Но это уже несущественные мелочи!» «Ничего себе мелочи!» «Такое дорогое имущество!» – недовольно сказал Фанчик. На тебя, наверное, записано. Нет, у Валенсии нет владельца. Ни одного, ни группы лиц. То есть по бумагам корабль принадлежит человеку, которого на самом деле не существует. Так что корыстный мотив из списка своих претензий можешь исключить. Фанчик промолчал, но, судя по лицу, не поверил. Впрочем, всем было наплевать. И вот мы его построили. Не знаю, как объяснить. Лука вдруг наморщил лоб. «Вроде это все похоже на баловство, но мы даже не сговаривались. Мы ведь почти все свои деньги туда вбухали. И я, и Генри, и Митяй». А Никита смог добыть у отца саблезуба двигатель. Как он, кстати, это сделал? Он толком не сказал, но вроде бы это один из вариантов поиска его сына. То есть Никита не обещал, что двигатель в обмен на то, что мы полетим спасать саблезуба, но дал понять, что это как бы запасной вариант». Отец Саблезуба очень верит Никите. Он даже хотел сделать его своим официальным преемником. «Ничего себе!» Ксения была впечатлена. «Сделать преемником – это все равно, что всему миру сообщить о том, что к нему перейдет корпорация или большая ее часть. Но ведь не сделал?» «Нет, Никита оттягивает этот момент». «Да, конечно!» – снова выступил Фанчик. «Врет ваш Никита! Хочет!» «А тот не дурак, не поддается». Лука снова посмотрел на Фанчика, как на пустое место, и не ответил. «Потому ваш Никита и хочет отсюда свалить, а не спасать саблезуба!» С бараньим упрямством добавил Фанчик. «Какой ты все-таки ***», с чувством сказала Ксения. «Да ладно, типа вы сами этого не видите. Так и получилось, что у нас появился корабль», продолжал Лука, полностью игнорируя Фанчика. Мы с командой даже рассматривали вариант перейти с военной службы на штатскую, но оставили его про запас. «И вы построили целый корабль? Офигеть!» – протянула Алина. «Да, и у нас команда, которая может и умеет таким кораблем управлять. Так что, когда меня пригласили в эту экспедицию консультантом, мы с Генри и Митяем сразу решили, что они будут на чеку и, если что, прилетят за мной». «А Димитр тоже знал?» – поинтересовалась Ксения. «Нет. Думаю, они сказали ему после моего отлета. Не потому, что мы скрывали. Мы до последнего надеялись, что никого не придется вмешивать. Вообще-то это я ему рассказала», – призналась Ксения. Встречалась Зоя перед отлетом. «Это не важно», – Лука пожал плечами. «Важней, что они тут». «Хватит трепаться! Следи за катером! Мы почти подлетели!» – заговорил Фанчик. «А ты следи за языком, а то по космосу побежишь своими ногами!» – ответил ему Лука. «Короткая же у тебя память!» – Фанчик криво усмехнулся и посмотрел на Ксению в упор. «Вообще-то, если бы не я, нифига бы он за вами не прилетел! Это я ему помог! Он меня сам о помощи просил!» «Ты это уже говорил!» – сказала Ксения. «Дважды. А мне кажется, будет не лишним повторить, а то ты все время забываешь. Я помню. Я ведь помог?» — Фанчик обратился к Луке. «Без меня ты бы не справился?» «Да», — нехотя ответил Лука. «Сам бы я так быстро не справился. Фанчик молодец, помог мне всех отвлечь». Ксения смотрела, как на лицо Фанчика снисходит показательная скромность. «Спасибо еще раз», — сказала Ксения. «Внимание!» «Начинается стыковка катера. Оставайтесь пристегнутыми», — сообщил голос корабля. «Стыковка?» — удивилась Ксения, тут же забыв про Фанчика. «Да, на корабль этот катер не поместится. У нас там свои катера. Один из них, кстати, принадлежит Ахлейну». «Да у вас просто всеобщий заговор», — невольно восхитилась Ксения. «А я и не знала». «Да, ты не знала», — Лука грустно улыбнулся. Они оба прекрасно понимали, почему Ксения не в курсе. Потому что она не хотела ничего знать, избегала их всех, как огня. Даже на сообщения не отвечала. Чего уж там говорить о разговорах и тем более о встречах. Катер тем временем пристыковался. Они отстегнулись и собрались переходить на корабль. Ксения шла первой. Стыковочный коридор был совсем коротким, всего метра три в длину. И серый люк, за которым корабль, и все те, кого она так тщательно избегала, все ближе. Много людей. Их так много. Ксении хотелось остановиться и передохнуть, но в спину дышала Алина. Коридор был слишком узким, чтобы идти рядом, а задерживаться ей вряд ли кто позволит. Нельзя же просто встать. Сердце почему-то билось все сильнее, даже больно стало. Ксения все же остановилась. «Ты чего?» тихо спросила Алина. А она даже ответить не могла. Вначале было очень неприятно от себя самой, ну что она такая... никакая. А потом стало все равно. На все плевать. Было так плохо, что Ксения даже забыла, что она не одна. Она очнулась, когда ее кто-то обнял. Подняла глаза. Лука. Конечно же, Лука. Они стояли в катере. Алина и Фанчик уже топтались в конце стыковочного коридора, у входа на корабль. Ксения не помнила, как и когда вернулась на катер. Как шла, что ей говорили, что она отвечала. Просто словно выпала на время из жизни в небытие. «Извини», — сказала Ксения. «За что? Что я такая... Никакая. Самой от себя тошно». Лука без тени сомнения ответил. «Ты замечательная. Разве я не говорил?» «Ты говоришь это, конечно, чтобы что-то сказать, но я не сержусь. Я понимаю, что ты...» «Что? Должен говорить приятное?» Ксения посмотрела ему прямо в глаза. Так не хотелось видеть в них жалость. Лука взгляд не отвел. К счастью, жалости в нем не было, зато он явно волновался. «Я... я чувствую себя какой-то неполноценной», призналась Ксения. «Вот как? И бесполезной». «Не понял». «В смысле бесполезный. «Пока мы с Алиной были на поверхности, только она и делала. Столько всего придумала. Всегда толкала нас вперед. А я, как пустое место, никакой от меня пользы. Я это не для того говорю, чтобы ты меня жалел. Просто вот поэтому я бесполезная». «Это не так». Ксения поморщилась, и Лука замолчал. Осторожно заговорил через время. «Ты ведь мне не поверишь?» «Подумаешь, я просто так говорю, потому что именно так положено утешать в подобных случаях. Так ведь?» Ксения пожала плечами. «Что она ответит, неважно. Лука довольно точно определил, что Ксения думает». «Знаешь, а я ведь понял, что оставил здесь, на чернышке». Он широко улыбнулся. «Точно знаю, что. Сказать?» Ксения словно завороженная кивнула. «О чем бы Лука ни говорил, пусть говорит». Пусть побудет с ней рядом хотя бы одну лишнюю секунду. От него столько жизни идет, столько здоровой, свежей энергии, что хочется оставаться рядом вечно. Почему-то в этот момент она чувствовала себя дряхлым, голодным вампиром, которому не прожить без чужой энергии. «Скажи», – попросила Ксения.